Восточная Азия, Корейский полуостров, Японские острова, Китай, включая Гонконг и Макао, остров Тайвань, Формоза, Китай, Республика Китай, Тайвань, Республика Корея, КНДР, Япония. Для примера рассмотрим Японию. Япония государство в Восточной Азии, расположенное в западной части Тихого океана на островах Хонсю, Кюсю, Хоккайдо, Сикоку и множестве других более мелких островах. Всего насчитывается свыше 3900 островов. Площадь суши 375 тысяч квадратных километров. Япония продолжает считать захваченные Советским Союзом по итогам Второй мировой войны Курильские острова и Кунашир и Шикотан и группу островов Хабомаи частью своей территории Северные территории СССР обещал их вернуть после закрытия в Японии американских военных баз Прошло более 60 лет Уже давно и американских баз нет, и самого СССР нет, а ВОЗ и ныне там. К сожалению, Россия не проявляет готовности возвратить эти несколько скал Японии, и между нашими государствами до сих пор продолжается состояние войны, и нет мирного договора. В ландшафте страны преобладают обрывистые горы, перемежающиеся равнинами. Большинство самых высоких гор Японии представляют собой действующие вулканы. Самая высокая точка страны – вулкан Фудзияма, 3776 метров. Самая обширная равнина Канто расположена на острове Хонсю. Здесь находится долина реки Тоне. Только шесть рек Японии превышают. 200 километров в длину. Река Синано на острове Хонсю самая длинная река страны, достигает 369 километров. Большинство озер вулканические, расположенные в кратерах. Япония располагает незначительными месторождениями полезных ископаемых. Из них промышленное значение имеют запасы каменного угля. Меди, свинцово-цинковой руды. В данный исторический период главный природный ресурс рыба. Население, данные 2004 года, составляет 127,33 миллионов человек. Из них на главном острове Хонсю 101 миллион, на острове Кюсю целых 4 десятых, на острове Сикоку 4,2 и на острове Хоккайдо 5,7 миллионов человек. Население Японии исключительно однородно в расовом, этническом, языковом и религиозном отношениях. Практически все жители страны – японцы. Больше 99,5% населения. Оставшаяся часть корейцы, китайцы и другие мелкие этнические группы. В стране живет около 700 тысяч корейцев, хотя многие из них родились и выросли на островах, говорят на японском языке и порой носят японские имена. Другое меньшинство – потомки средневековой касты, члены которой занимались забоем скота. выделкой кош были мусорщиками, скоморохами и считались второсортными людьми. Бурокумин. В настоящее время насчитывается около трех миллионов бурокумин. Государственный язык японский. Большинство жителей исповедуют синтоизм, Однако многие японцы соблюдают обряды как синтоизма, так и буддизма. Среди верующих есть также христиане. Влажный муссонный климат страны обусловливается островным характером страны, большой протяженностью с севера на юг, влиянием океанических течений. Здесь не только влажнее, чем на тех же широтах материка, но и значительно теплее. Государственный строй конституционная монархия. В состав страны входит 47 префектур. Столица Токио. Японское государство основал, согласно легенде, в 660 году до нашей эры первый японский император Дзимму. Глава государства император. Реальная исполнительная власть находится в руках Премьер-министра возглавляющего Кабинет министров. Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент, состоящий из Палаты советников Верхняя Палата и Палаты представителей Нижняя Палата. Япония занимает второе место в мире после США по экономической мощи. Самый важный сектор экономики. Промышленность находится в большой зависимости от импорта сырья и топлива. Развиваются преимущественно новые и новейшие отрасли, базирующиеся на передовых технологиях: производство средств связи и информатики, новых материалов, биотехнология. Япония занимает первое место в мире по производству судов, автомобилей, тракторов, металлообрабатывающего оборудования, бытовой электроники, роботов. Доля Японии в мировом производстве цветных телевизоров более 60%. Стали 15%. Искусственных волокон 13%. Обеспечивая собственные потребности в рисе, Япония вынуждена импортировать около половины требуемого объема зерновых и кормовых культур. На долю японского рыболовного флота, одного из крупнейших в мире, приходится около 15 мировой добычи рыбы. Основные торговые партнеры: страны Юго-Восточной Азии, США. Страны Западной Европы Китай. Денежная единица иена. Одна иена равна 107. Общая протяженность железных дорог. 28 тысяч километров. Автодорог 1 миллион 115 тысяч километров. Из них 440 километров. скоростных магистралей. Важнейшие порты страны Муроран, Китакюсю, Кобе, Асака, Токио, и Иакагама, Кавасаки, Кагасима, Нагоя, Химедаи, Нагасаки, Тиба. В течение долгих веков Япония испытывала культурное влияние Китая и Кореи, из которой в VI веке в страну пришел буддизм. В ходе Второй мировой войны Япония захватила многие британские и французские колонии в Юго-Восточной Азии. После сброса американцами атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, Японское правительство подписало 2 сентября 1945 года акт о капитуляции. Советские войска просто не успели высадиться на остров Хоккайдо, и поэтому Японию оккупировали лишь американцы. Несмотря на то, что страна потеряла все свои колонии и вышла из войны ослабленной и побежденной, демократизация политической жизни и стремительный технологический прогресс при помощи бывших врагов США позволили Японии достигнуть высоких темпов экономического развития и стать одной из богатейших стран мира. Остров Кюсю, самый южный из главных островов, вытянут с севера на юг на 320 километров. С максимальной шириной около 220 километров. Большая часть острова занята горами, многие из которых имеют вулканическое происхождение. Остров Сикоку расположен северо восточнее острова Кюсю. Его протяженность с юго-запада на северо-восток около 250 километров. Максимальная ширина 150 километров. Большая часть острова Сикоку занята горами. Хонсю самый крупный остров Японии, более 230 тысяч квадратных километров, отличается наибольшим разнообразием форм рельефа. Его протяженность более 1400 километров, а максимальная ширина около 300 километров. Тихоокеанское побережье Северного Хонсю изрезано и окаймлено скалами. Многочисленные потухшие вулканы. Насчитывается около 20 действующих вулканов. Вдоль побережий и во внутренних районах встречаются небольшие участки равнин и приморских низменностей. Большая часть острова занята низкими и средневысотными горами. На его южной оконечности возвышается конус действующего вулкана Фудзияма. Хоккайдо. Остров на севере Японии. Площадью 78,5 тысяч квадратных километров. Простирается с востока на запад. на 540 км и с севера на юг на 420. Имеются действующие вулканы. Значительная часть острова занята равнинами. Климат. Вследствие значительной протяженности Японии с севера на юг в пределах ее территории существуют большие климатические различия. В целом, Климат Японии влажный, морской. Низменности Кюсю, Сикоку, южных и восточных побережий Хонсю, вплоть до равнины Канто, характеризуются субтропическим климатом. Низменностям северного Хонсю и Хоккайдо присущие более контрастные климатические условия, с холодной зимой и коротким летом. А в горах этих районов климат имеет сходство с субарктическим. Зимой Япония находится под влиянием восточных муссонов, потоков холодного континентального воздуха с сильными штормами, перемещающихся на восток. Летом проявляется воздействие более слабых северо-западных муссонов, потоков теплого Тихоокеанского воздуха. Тайфуны проносятся над Тихоокеанским побережьем Хонсю, Сикоку и Кюсю и летом и осенью. Токийский регион. Около 30 миллионов человек. На востоке и Осакский. Около 15 миллионов человек. На западе. Притягивают население с окраин и включают такие крупные города, как Токио (более 12 миллионов человек), Осака, (3), главный порт страны Иакагама, (3,5), важный город центральной Японии Нагоэ (2,5), порт Кобе (1,5). Древняя столица и культурный центр Киото – полтора миллиона. В Токио вместе с примыкающими префектурами проживает более четверти всего населения страны. Япония – конституционная монархия. Император осуществляет определенные церемониальные функции. Присутствует на официальных торжествах, национальных праздниках. На основании решения Кабинета министров он подписывает официальные документы, подготовленные правительством, законы, международные договоры, созывает парламент на сессии и распускает Нижнюю палату. Конституция была принята парламентом страны и вступила в силу 3 мая 1947 года. за формирование и осуществление национальной политики, проведение в жизнь конституции и законов, внешнюю политику отвечают премьер-министр и кабинет министров. В административно-территориальном отношении Япония разделена на 47 префектур. В качестве отдельных префектур выделяются остров Хоккайдо, а на Мегаполисы Токио, Осака и Киото. В Японии существует развитая система органов местного самоуправления и управления на уровне префектур, городов, поселков и деревень. Япония стремится к сохранению дружественных отношений со всеми государствами, кроме Военного союза. Япония тесно связана с США в экономическом плане. Япония имеет длительную историю взаимоотношений с Китаем. С точки зрения Японии, огромный Китай представляет интерес прежде всего как крупнейший потенциальный рынок и выгодная сфера капиталовложений. Япония имеет ясные внешнеэкономические связи с Республикой Корея. Япония член ООН, Организации экономического сотрудничества ОЭСР и Азиатского банка развития. Япония опережает другие азиатские государства по уровню развития промышленности, а по доходам на душу населения опередила многие страны Западной Европы. Во время Второй мировой войны была уничтожена значительная часть японского экономического потенциала. Основы для последующего энергичного подъема и структурных преобразований в хозяйстве были заложены в результате пересмотра правительственной политики по отношению к науке и технике. организации подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, а также благодаря использованию опыта промышленного строительства, накопленного до и во время войны, а главным образом, благодаря помощи США. Горнодобывающая промышленность Минеральные ресурсы Японии ничтожны. Крупные угольные шахты Расположены на Хоккайдо и на севере Кюсю. Черная и цветная металлургия, энергетика, химическая и ряд других отраслей промышленности работают в основном на привозном сырье. Обрабатывающая промышленность Япония – крупнейший в мире производитель морских судов. 52% мирового объема, телевизоров более 60, автомобилей около 30, синтетического каучука, шин и велосипедов. Япония – мировой лидер в выпуске различных электротоваров и изделий машиностроения, оптических приборов и компьютеров. Энергетика. Несмотря на то, что Япония бедна энергоресурсами, по производству электроэнергии она занимает третье место в мире. Примерно треть электроэнергии производится на АЭС. Жилой фонд в Японии полностью электрифицирован. Предприняты меры для более широкого использования импортного угля и сжиженного природного газа, атомной энергии и нетрадиционных источников, энергии солнца и ветра, хотя последние пока что составляют лишь около 2% общего энергопотребления. Япония – крупная рыболовная держава. Япония располагает развитой железнодорожной сетью. современным флотом и неплохой системой автомобильных дорог. Вырос парк частных автомашин. Он достиг почти 50 миллионов штук. И они взяли на себя почти половину всего пассажиропотока. Протяженность автомобильных дорог 1,2 миллиона километров, включая 5700 километров современных Скоростных трасс. Высокоскоростное железнодорожное сообщение со скоростью движения поездов более 200 км в час на линии Токио-Осака открыто еще в 1964 году, и затем проложено до города Фукуока на острове Кюсю. Другие высокоскоростные магистрали проложены от Токио на север, до городов Мариока и Ниигата. Общий тоннаж морского торгового флота – 57 миллионов тонн, Второе место в мире. Главный порт Японии – Кобе, от которого немногим отстает и Акагама. Выделяются также Нагоя, Осака и Токио. В Японии отлично налажено внутренние и международное авиасообщение. Осуществляются прямые полеты из Токио в большинство государств мира.